Глава седьмая. Эрик. «Мам!» — возмущенно воскликнул я, повысив голос и перекрикивая бьющие по ушам басы очередного клубного трека. «Я и так три недели как проклятый пахал. Один день погоды не сделает. У них на завтра корпоратив намечен. Обойдутся без меня». «Амир звонил и требовал, чтобы с утра ты все же присутствовал на рабочем месте», — настаивала она. «Черт, достал!» Калывал от звонка до звонка, как каторжный, в роли мальчика на побегушках у безмозглой курицы. За какие такие заслуги дядя держал ее подле себя, если она элементарные секретарские обязанности не в состоянии была выполнить? Хотя, наверное, все же что-то умела. «Ладно!» — выкрикнул я, успокаивая мать. «Буду!» Надеюсь, эта мышь серая не припомнит мне сегодняшней подставы с документами. Но не было у меня времени их завозить лично. Меня парни ждали на замёрзшем озере. Зимний дрифт сносил крышу напрочь, впрыскивая в кровь убойную дозу адреналина. Такую мощную, что я еще долго кайфовал в эйфории возбуждения. Поэтому здесь выбора даже не стояло. Пофиг на недоставленные депеши. Гонки важнее. Да и вообще, из-за этой грёбаной работы я даже забыл, что собирался окучивать милый одуванчик, путавший цифры в номере собственного телефона. Найти верный вариант мне не составило особого труда. Скинув ее координаты знакомым хакерам, я уже через два часа имел о ней всю информацию. Где жила, кем работала и даже то, куда собиралась поехать отдыхать в канун Нового года. Но я упахивался за день так, что порой просто падал замертво. Строить планы и предпринимать агрокультурные действия по отношению к милому цветочку у меня просто не было сил. Пару раз порывался послать все и всех в дремучий лес, но прилетавшие напоминания от автосалона о броне на автомобиль возвращали меня в кабалу рабочих будней. «Боже, как люди так живут!» «Рик!» — окликнул меня друг. «Ты чего подвис?» «Да так...» — отмахнулся я от ненужных сейчас мыслей и взялся за бокал. «За что мы сегодня еще не пили?» Гул предложений, звон сдвинутых в едином порыве стеклянных фужеров и я на время забылся в водовороте шумного веселья беззаботного вечера. Как вернулся домой, помнил плохо. Утро началось с противного поиска настойчивого будильника и пульсирующей боли в висках. Нехотя поднялся, закинул в себя таблетку аспирина и, приняв холодный бодрящий душ, поехал завершать свои трудовые подвиги на благо семейного бизнеса. «Что, крошка, без меня совсем не справляешься?» Елейно улыбнулся Ялане. волком смотревший на меня поверх стильной оправы фальшивых очков. Берешь документы и везешь их туда, куда вчера так и не доехал». Холодно прошелестела она, кинув на край стола папки. «Сука! Как она меня бесила! Когда займу руководящее кресло, вышвырну ее к чертям, без рекомендаций и выходного пособия!» «А пока я взял документы...» Пробежал глазами по прилагаемому списку, где были расписаны адреса всех точек сегодняшнего маршрута, и, ехидно хмыкнув, развернулся, направившись на выход. И да, мышь, если я куда-то не успею в связи с погодными условиями и пробками на дорогах извини, не мои проблемы. Я, как и все сотрудники офиса, сегодня работаю только до часу дня, стоя на пороге и не оборачиваясь, оповестил Ялану. Недовольное сопение прилетело в спину. Точно между лопаток, холодом ее серых глаз прошлось лезвие презрения. Я передернул плечами, стряхивая неприязнь, как капли дождя, и захлопнул дверь. «Бесит! Она меня бесит!» Как назло, я успел по всем адресам, и даже больше часа оставалось в запасе. А я так старательно выстраивал самый запутанный маршрут, петлял по закоулкам, выезжал на оживленные магистрали, но что-то свыше было не на моей стороне. Закинув на заднее сиденье автомобиля папку с документами, решил заехать на прощание в офис, отметиться в отделе по персоналу и со спокойной совестью выкинуть из памяти три недели трудового мозгоклюйства. Какие цели преследовал дядя, организовав мне трехнедельную трудотерапию? Наверное, он и сам не до конца понял. Перевоспитывать меня смысла нет, я и так хорош. Но ему, видимо, хотелось показать свой авторитет. Я же показал ему, что если я чего-то хочу, «Я это получаю». Самодовольная улыбка скользнула по моим губам. Я неспешно двигался по загруженным дорогам предновогоднего мегаполиса. Серость будней подсвечивалась яркими лампочками разноцветных гирлянд, раскрашивалась праздничными сюжетами в витринах различных заведений. Все это карнавальное великолепие отзывалось в моем прагматичном сознании тихими звуками рождественских мелодий, воодушевляя на сентиментальные поступки. Даже сейчас, стоя на светофории, бесцельно блуждая взглядом по рекламным билбордам, в голове мелькнула бредовая идея. Я внес в навигатор запрос на адрес ближайшего туристического агентства и, лихо сменив маршрут, уже через 15 минут входил в уютный офис одного из них. Приветливая девушка на стойке рецепции раскланялась дорогому гостю, мысленно уже просчитав сумму, что сможет с меня получить. «Добрый день!» — улыбнулась она. «Чем могу быть полезна?» Просканировал ее ладную фигурку, ухмыльнулся своим аморальным мыслям, живо подкинувшим мне идею того, как и где, чем конкретно она могла бы быть мне полезна. И девочка зарделась, пройдясь язычком по своим покрытым перламутровым блеском губам. «Что у вас есть?» Я сделал намеренную паузу, прошел от двери вглубь помещения и вольготно расположился на небольшом диванчике, «На самое ближайшее время», — уточнил я, взяв с журнального столика каталог фирмы с сочными призывными фотографиями различных курортов. «Есть отличное предложение недельного отдыха на Бали», — радушно прошелестела она, выйдя из-за стойки и направившись в мою сторону. «Вылет завтра, рано утром. Вас устроит?» «Вполне», — согласно кивнул я и, закинув ногу на ногу, продолжил листать журнал. «Оформляйте», — чуть запнулся. Д «Две!» Ее улыбка слегка погасла. Но, быстро вернувшись в профессиональное русло, она присела за стол и принялась быстро, клацая по клавишам стильного ноутбука, заполнять документы. «Вторую путевку в отель на противоположной стороне острова», небрежно добавил я. Клацанье на миг притихло, чтобы тут же возобновиться с удвоенной скоростью. «У себя?» — кивнув в сторону дядиного рабочего кабинета, спросил я. заходя в приемную и держа в руках подарочный конверт. «Да», — бросила мышь, не удосужившись даже обернуться. «Но для тебя он очень сильно занят». «Стерва», — хмыкнул и, подойдя к ее столу, бросил на клавиатуру мой для нее новогодний подарок. Съезди, наклонившись тихо предложил ей, проведя кончиком носа по краю аккуратной ушной раковины. «Погрей на солнышке серую шкурку. Может, замутишь курортный роман?» Я слышал, как сбилось ее дыхание с головой выдавая волнение. «Ха, да ты, детка, не настолько заледеневшая, как стараешься показать, добавил сумятица в ее отточенное профессиональное поведение, оставив поцелуй на тонкой шейке. С наступающим! выдохнул я. Мышка. Впервые покидал ее кабинет под оглушительный звон тишины.